Глава вторая. В рабочем кабинете Нику уже ждали Мария и Архангел. Они сидели за столом, негромко и спокойно что-то обсуждая. «Милая семейная идиллия», — автоматически отметила про себя девушка. «Здравствуй, Ника, проходи, садись», — коротко поприветствовала ее Мария. Как всегда, она была безупречно подтянута и элегантна. И лишь умиротворенный блеск ее глаз, светившихся тем особым сиянием, какое бывает только у счастливых женщин, отличал ее от строго холодной дамы, встретившей Нику год назад. В облике Архангела тоже произошли перемены. В чисто выбритом, коротко подстриженном и аккуратно одетом сорокалетнем мужчине трудно было узнать того заросшего небритого отшельника, каким он был раньше. Теперь он был одет с иголочки, а его неизменный серый заношенный плащ Мария давно выкинула на помойку. Усаживаясь за стол напротив людей, которые стали для нее родными, Ника обратила внимание, что между этими двумя то и дело пробегают золотые искорки. Она уже привыкла к этому, ведь между ней и Алексом пробегали такие же. «Любовь — это чувство, которое невозможно не заметить», — сказал ей когда-то старейшина Фёдор Матвеевич. И теперь, когда ее дар раскрывался все больше, она могла видеть это чувство наглядно. «Как ты уже догадалась, мы вызвали тебя для очередного задания», — произнесла Мария. «Ты знаешь, что после смерти Иннокентия Михайловича и предательства Борфа в Ордене остались всего три старейшины. Нам повезло, что Архангел согласился стать четвертым», — отметила пара психолог, кинув быстрый благодарный взгляд на Михаила. «Но тем не менее мы все еще находимся в уязвимом положении». Пять старейшин Ордена составляли определенную силу, что позволяло нашей организации работать с максимальной эффективностью. Поэтому... Протянула Мария. «Мы должны найти пятого старейшину», — закончила за нее Ника. «Верно, дорогая», — улыбнулась Мария. «Собственно, мы уже нашли его. Осталась самая малость. Мы должны его спасти». «Спасти от чего?» — насторожилась Ника. «От неудачной операции на мозге», — ответил Архангел. «Наш избранник находится в сумасшедшем доме. Сегодня вечером ему должны вскрыть черепную коробку, после чего он превратится в растение. Его дар нужен нам. Мы должны забрать этого человека и доставить в Орден. Когда я говорю «мы», это значит «ты и я». «Инструкции получишь в дороге. Готовность — 20 минут. Вопросы есть». «А кто он? Как его зовут и сколько ему лет?» — поинтересовалась девушка. Она знала, что любопытство губит даже кошек, но никак не могла удержаться. «Его зовут Захар Михайлович», — снизошла до объяснения Мария. «Фамилии мы не знаем, и точный возраст я тебе сказать не могу». В качестве кандидата в старейшину его предложил Фёдор Матвеевич. В молодости они вместе уничтожали вампиров в Польше и Венгрии. Сам он называет себя Хантером. «Хантер?» — удивилась девушка. «Он считает себя охотником? А почему он?» «Об этом спросишь у него самого, после задания», — отрезал Архангел. Поднявшись со стула, он направился к дверям. «Нам пора. «Как скажешь, босс», — покорно вздохнула Ника, выходя вслед за ним. Ахмат, степенного вида выходец Кавказа, спокойно сидел за рулем серебристого джипа, припаркованного на окраине города у одного из гаражных кооперативов, и расслабленно поигрывал мобильником. Он ожидал известий от своих людей, которые должны были позвонить ему с минуты на минуту, и сообщить об успешном проведении еще одной операции. Как и множество предыдущих, она была тщательно спланирована и подготовлена, и никаких накладок не должно было быть в принципе. И когда мобильный торжественно заиграл сонату Бетховена, Ахмат, владелец сети ресторанов и саун в престижных районах города, а по совместительству главарь одной из самых многочисленных и влиятельных банд в области, Лениво поднёс телефон к уху. алло буркнул он, и через несколько секунд от его спокойствия и невозмутимости не осталось и следа. «Что? На вас напали? Ограбили? Забрали всю наркоту? Весь герыч? Кто? Деды?» Не поверил своим ушам Ахмат. «Два деда с бородами, как у Зизи Топ, на бронированном запоре?» Потрясённо переспросил он. «Вы что там, скоты? Товаром обкололись!» Заорал Ахмат, выслушивая какой-то невнятный бред, и от души добавил несколько цветистых и, судя по всему, очень оскорбительных кавказских ругательств. Но он так и не успел услышать в ответ ничего вразумительного, поскольку выросший, словно из-под земли, один из вспоминаемых недобрым словом дедов, весело подмигнув оторопевшему Ахмаду карим глазом, кинул под его машину гранату. «Как страшно жить!» Тряхнув бородой, посетовал дед, наблюдая, как машину окутало облако взрыва. И еще до того, как последние частички искореженного металла и обугленное плоти упали на землю, Дмитрий скрылся из виду.